Каковы же были убеждения молодого честолюбца, энергично начинавшего политическую карьеру на рубеже XIX и XX веков? Ни в начале своей карьеры, ни в ее конце Черчилль не имел четко определенной и продуманной системы взглядов или установившегося мировоззрения. Если бы Черчилль спросили, пишет его биограф Мендельсон, какие, по его мнению, следует произвести изменения в мире, что в нем надо переделать, он оказался бы в затруднительном положении и не смог бы их назвать. Короче говоря, он не имел мировоззрения, он не имел продуманных взглядов, но у него были свои мнения. Он не имел определенной системы философских взглядов, но у него были некоторые идеи. Он был переполнен честолюбием и энергией, стремлением к действию, нетерпеливой решимостью продвинуться с периферии к центру событий. Черчилль не отличался особой религиозностью. Он уделял церкви лишь самое необходимое внимание и относился к ней с уважением, как к одному из древних институтов государства. Я пишет Черчилль в самом начале жизни принял систему взглядов, состоящую в том, что я верил в то, во что хотел верить, давая в то же время возможность разуму двигаться по тому пути, по которому он был в состоянии исследовать. Меня не беспокоила несовместимость мыслить в одном направлении и верить в другом. Всю жизнь Черчилль придерживался убеждения. Что историю делают выдающиеся личности, герои. Из этой предпосылки он исходил и в политике, и при написании своих многочисленных книг. Себя он считал предназначенным судьбой играть именно такую выдающуюся роль. Этим убеждением отмечены его первые шаги в парламенте. Он был абсолютно уверен, что его призвание — править английским народом. Кроме Черчилля, в то время в английском парламенте уже подвязался другой способный карьерист – Дэвид Ллойд Джордж. Один из биографов Черчилля пишет, «Если бы в то время Черчилля и Ллойд Джорджа спросили, зачем они пошли в парламент, будь они искренни, они бы ответили, чтобы стать министрами». А зачем стать министрами? Оба с уверенностью могли бы сказать для того, чтобы стать премьер-министром, а зачем Черчилль на этот вопрос ответил бы для того, чтобы быть премьер-министром.